Глава 5. Советы доктора Верховцева. Мы послали с дороги радиограмму доктору Верховцеву. Прилетаем в пятницу? Встречайте. Верховцев сразу же ответил, что с радостью встретит нас и проведет на своем космокатере через опасный пояс астероидов, который окружает планету трех капитанов. В назначенный час мы затормозили у пояса астероидов. Густой рой каменных глыб словно облака, скрывал от нас поверхность планеты. Почему-то нас всех охватило волнение. Нам казалось, что встреча с доктором Верховцевым приведет к важным и интересным событиям, может быть, даже и к приключениям. Космокатер доктора мелькнул среди астероидов, словно серебряная стрела. И вот он несется перед нами. «Пегас, вы меня слышите?» раздался в динамике глуховатый голос. «Следуйте за мной!» «Какой он? Интересно. Ему, наверное, скучно одному на планете», сказала Алиса, сидевшая с нами на мостике в маленьком, специально для нее сделанном амортизационном кресле. Никто ей не ответил. Полосков управлял кораблем, я исполнял обязанности штурмана, а зеленого на мостике не было, он остался в машинном отделении. Пегас изменил курс, обошел клыкастый астероид и тут же послушно скользнул вниз. Под нами расстилалась пустыня, кое-где изрезанная ущельями и отмеченная оспинами кратеров. Серебряная стрелка катера летела впереди, указывая путь. Мы заметно снизились. Можно было уже различить скалы и высохшие реки. Потом впереди показалось темно-зеленое пятно оазиса. Над ним поднимался купол базы. Катер доктора вошел в вираж и опустился на ровную площадку. Мы последовали его примеру. Когда Пегас, чуть покачиваясь, встал на амортизаторы и полосков сказал «добро», я увидел между зеленью оазиса и нашим кораблем три каменные статуи. На высоком постаменте стояли три каменных капитана. Даже издали было видно, что два из них — люди. Третий — трехногий тонкий фиксианец. — Прилетели, — сказала Алиса. — Можно выйти? — Погоди, — ответил я. «Мы не знаем состава атмосферы и температуры. Какой ты скафандр собираешься надевать?» «Никакого», — ответила Алиса. Она показала на иллюминатор. Из серебряного космокатера вышел человек в сером обычном костюме и серой помятой шляпе. Он поднял руку, приглашая нас. Полосков включил внешний динамик и спросил. «Атмосфера пригодна для дыхания?» Человек в шляпе быстро закивал. «Идите, не бойтесь». Он встретил нас у трапа. «Добро пожаловать на базу», — сказал он и поклонился. «Так редко вижу здесь гостей». Он говорил немного старомодно подстать своему костюму. На вид ему было лет шестьдесят. Это был невысокий, худенький и похожий на добрую старушку человек. Его лицо было исчерчено тонкими морщинками. Доктор все время жмурился или улыбался, и если иногда его лицо разглаживалось, морщинки становились белыми и широкими. У доктора Верховцева были длинные, тонкие пальцы. Он пожал нам руки и пригласил к себе. Мы пошли вслед за доктором к зеленым деревьям оазиса. «Почему здесь кислородная атмосфера?» — спросил я. «Ведь планета сплошная пустыня». «Атмосфера искусственная», — сказал доктор. «Ее сделали, когда сооружали монументы. Через несколько лет здесь построят большой музей, посвященный героям космоса». Сюда будут привозить отслужившие срок космические корабли и всякие диковины с дальних планет». Доктор остановился перед каменной глыбой, на ней были выбиты слова на космоязыке. «Здесь будет построен главный музей космоса». «Вот видите», — сказал Верховцев, «музей будут строить вместе 80 разных планет. А пока, для начала, в центре планеты установлен мощный реактор, который выделяет кислород из горных пород. Сейчас здесь еще не очень хороший воздух, но к открытию музея воздух станет самым лучшим во всей галактике. Между тем мы подошли к подножию монумента. Монумент был очень велик, с двадцатиэтажный дом. Мы остановились и, запрокинув головы, рассматривали трех капитанов. Первый капитан оказался молодым, широкоплечим, стройным. У него был чуть курносый нос и широкие скулы. Капитан улыбался. На плече у него сидела странная птица с двумя клювами и красивой короной из каменных перьев. Второй капитан был выше его ростом, у него была очень широкая грудь и тонкие ноги, как у всех людей, которые родились и выросли на Марсе. Лицо второго было острое и сухое. Третий капитан, фиксианец в тугом скафандре со шлемом, откинутым на спину, опирался ладонью о ветку каменного куста. «Они совсем не старые!» Сказала Алиса. Ты права, девочка, ответил доктор верховцев. Они прославились, когда были молодыми. Мы вступили в тень деревьев и по широкой аллее дошли до базы. База оказалась обширнейшим помещением, заваленным ящиками, контейнерами и приборами. Экспонаты начали в музей присылать, словно извиняясь, сказал доктор. Идите за мной, в мою берлогу. Ну, прямо как Пегас в начале нашего путешествия, восхитилась Алиса. И в самом деле, путешествие по базе к жилью доктора Верховцева было похоже на хождение по нашему кораблю, когда он был перегружен посылками, грузами и всяческим оборудованием. Небольшой закуток между контейнерами, заваленный книгами и микрофильмами, в котором еле умещалась койка, тоже заваленная бумагами и пленками, оказался спальней и рабочим кабинетом хранителя музея доктора Верховцева. «Рассаживайтесь!» чувствуйте себя как дома», — сказал доктор. «Всем нам, кроме хозяина, было совершенно ясно, что рассаживаться здесь негде». Верховцев смахнул груду бумаг на пол. Листки взлетели кверху, и Алиса принялась их собирать. «Роман пишете?» — спросил Полосков. «Почему роман?» «Ах, да, конечно. Жизнь трех капитанов интереснее любого романа». Она достойна того, чтобы ее описать как пример для будущих поколений. Но я лишен литературного дара». Я подумал, что доктор Верховцев скромничает. Ведь сам прилетал к разведчикам, чтобы найти чертежи корабля одного из капитанов. «Итак», — сказал доктор, — «чем могу быть полезен моим дорогим гостям?» «Нам сказали», — начал я, — «что вы все знаете о трех капитанах». «Ну уж», — Верховцев даже покраснел от смущения, — Это явное преувеличение. Он положил шляпу на груду книг, шляпа старалась съехать вниз, и доктор ловил ее и снова клал на старое место. Капитанам, сказал я, удалось побывать на многих неизвестных планетах. Они встречали чудесных зверей и птиц. От них, говорят, остались записи, дневники. А мы как раз ищем на других планетах неизвестных животных. Не поможете ли вы нам? Ага, вот в чем дело. Верховцев задумался. Его шляпа воспользовалась этим моментом, соскользнула вниз и исчезла под койкой. «Ах!» — сказал он. «Если бы я знал заранее...» «Папа, можно я подскажу доктору?» — спросила Алиса. «Да, девочка», — обернулся к ней доктор. «У одного каменного капитана на плече сидит птица с двумя клювами и с короной на голове. Такой птицы нет в зоопарке. Может, вы знаете что-нибудь о ней?» «Нет», — сказал Верховцев, — «почти ничего не знаю». «А где моя шляпа?» «Под койкой», — сказала Алиса, — «сейчас я достану». «Не беспокойтесь», — сказал Верховцев и нырнул под койку. Оттуда торчали только его ноги. Он искал там в темноте шляпу, шуршал бумагами и продолжал говорить. «Скульпторам дали последние фотографии капитанов. Они выбирали те фотографии, которые им больше нравились». «Может, они придумали эту птицу?» — спросил я, наклоняясь к койке. «Нет-нет», — воскликнул Верховцев, и его ботинки задергались. «Я сам видел эти фотографии». «Но хоть известно, где они сняты». «Первый капитан никогда не расставался с птицей», — ответил Верховцев. «Но когда улетел на Венеру, подарил птицу второму капитану. А второй капитан, как вам известно, пропал без вести. Пропала и птица». «Значит, даже неизвестно, где она водится?» Верховцев, наконец, вылез из-под кровати. Шляпу он смял в кулаке, и вид у него был смущенный. «Простите», — сказал он, — «я отвлекся». «Значит, неизвестно, где водится птица?» «Нет-нет», — быстро ответил Верховцев. «Жалко», — вздохнул я. «Значит, неудача. Ничем вы нам помочь не сможете. А мы так надеялись». «Почему же не смогу?» — обиделся доктор Верховцев. «Я и сам много путешествовал. Дайте только подумать». Доктор думал минуты три, потом сказал. «Вспомнил. На планете Ивредика водится малый дракончик. И еще, говорят, большой дракончик». «Знаю», — сказал я. Большого дракончика как-то застрелил один из капитанов. «А вы откуда знаете?» — спросил Верховцев. «Знаю. Мне рассказал мой друг, археолог Громозека». «Странно», — произнес Верховцев и наклонил голову, рассматривая меня, словно видел в первый раз. «Тогда я еще подумаю». Он думал еще минуту и сообщил нам о марсианском богомоле. Это было даже смешно. Марсианские богомолы живут не только во всех зоопарках, их даже дома держат. У Алисы один живет, например. Тогда Верховцев рассказал нам о головастах, о с сфикса, О адских птицах с планеты Труль и о других зверях, известных по книге «Животные нашей галактики». «Нет, эти звери нам не нужны». «Простите», — сказал Верховцев вежливо, «но я всю жизнь интересовался разумными существами, и животные как-то мне не встречались. Можно я подумаю?» Верховцев снова задумался. «Где же я бывал?» — спросил он сам себя. «Ага!» — ответил он. «Я бывал на пустой планете». «Где?» «На пустой планете. Это недалеко отсюда, в соседней звездной системе». «Но если это пустая планета, то какие же там звери?» — удивилась Алиса. «Этого никто не знает. Понимаете, были мы там в понедельник, все небо кишело птицами, а во вторник ни одной птицы, только волки рыщут стаями и олени, а в среду ни тех, ни других планета опустела». Но, может, звери просто откочевали куда-нибудь? Нет, сказал верховцев, не в этом дело. У нас был разведкатер, и мы из любопытства облетели всю планету. Ни зверей, ни птиц, пустота. И не мы одни этому удивлялись. Я вам координаты дам. Спасибо, сказал я, но если вы больше ничего вспомнить не можете, тогда покажите нам дневники капитанов. Они-то уж, наверное, видели разных зверей. А кто вам сказал про дневники? — спросил доктор и наклонил голову. «Наш друг, археолог Громозека», — ответил я. «Никогда не слышал». «Да и зачем вам дневники?» «Я вспомнил о склисах, о склисах с планеты Шишинеру. Их там тьма тьмущая, мне рассказывали». «И за это тоже спасибо», — сказал я. «Но мне очень хотелось взглянуть на дневники капитанов, а доктор Верховцев почему-то дневников показывать не хотел. Чем-то мы вызвали у него недоверие». «Пожалуйста». «А дневники?» — спросила Алиса. «Ой, девочка, что вам в этих дневниках? Кстати, их здесь и нет. Они на фиксе. Хранятся в архиве. Да-да, в архиве». И доктор Верховцев вдруг оживился, словно придумал удачную ложь. «Ну, как хотите», — сказала Алиса. Доктор смутился, напялил мятую шляпу на глаза и сказал тихо. «А еще вы можете побывать на рынке в Палапутре». «Мы там обязательно побываем», — сказал я. «Мы о нем знаем». «Тогда я вас провожу», — сказал доктор. Он встал и повел нас между ящиками и контейнерами к выходу с базы. Он шел быстро, словно боялся, что мы передумаем и не улетим. Мы вернулись к памятникам, остановились возле них. «А что случилось со вторым капитаном?» — спросил я. «Он погиб, вы же знаете», — ответил Верховцев. «Нам сказали, что он пропал без вести». Доктор Верховцев пожал узенькими плечиками. «А можно найти первого капитана?» — не сдавался я. «Он жив?» «Да, работает где-то в космосе. На проекте Венера. Но ведь там несколько тысяч человек. Вы же сами знаете, как его искать. И ничего вы от меня больше не добьетесь». «Ну что ж», — сказал я тогда, — «спасибо за прием. Мы, правда, думали, что встреча будет иной». «Я тоже так думал», — сказал Верховцев. «Может, когда напишете роман, пришлете нам экземпляр?» «Я не пишу романов. Не умею. Кто это придумал?» «Я говорю о том романе, ради которого вы летали месяц назад к разведчикам на Малый Арктур и спрашивали у них об устройстве синей чайки». «Что?» — доктор Верховцев взмахнул руками. «Какая синяя чайка? Какие разведчики? Я там полгода уже не был». «Ну, хорошо, хорошо», — сказал я, видя, что доктор совсем растерялся. «Мы не хотели вас обидеть». Тото, -то", сказал Верховцев, — «будете мимо лететь? Заходите. Всегда буду рад вас видеть, особенно эту очаровательную девчурку». Он протянул руку, чтобы погладить Алису по голове, но Алиса отошла на шаг в сторону, и рука доктора повисла в воздухе. «Значит, не забудьте», — сказал он, остановившись у монумента трех капитанов, «склисы на шишинеру и загадка пустой планеты». «Спасибо, доктор», — ответил я, — «мы не забудем».